что-то подхватил, пусть начнут дети. Хрущевские внуки стали кучкой и пропели звонкими голосами. Весна, весна на улице, весенние деньки, как птицы заливаются трамвайные звонки. Неожиданно Дженни и Шерри Томпсон ответили песенкой. «Я люблю водку, я люблю водку, пей ее, пей ее, пей!» «Вместе с Мартини, вместе с Мартини, пей ее, пей ее, пей!», ее, пей! «Пей, пей, выпивай, напивайся! Пей, пей, выпивай, напивайся!» Наступила тишина. Потом Хрущев расхохотался. Все последовали его примеру. Долго еще поздней ночью охранники катали санки с детьми по заснеженным дорожкам. В гостевом домике Томпсон делал заметки о событиях прошедшего дня и прятал их в карманы пижамы. «Зимой 1959-1960 годов Россия выглядела удовлетворенной и счастливой», писал Александр Верт, один из ведущих американских советологов. Что ж, может быть, так оно и выглядело. На поверхности действительно бушевала эйфория. Ни одного советского руководителя после Сталина не расхваливали как Хрущева. На глазах у изумленной публики, на обломках культа личности Сталина, вырастал новый культик. Советская печать, радио и телевидение старались переплюнуть друг друга, воспевая успех визита в США. 12 наиболее бойких журналистов и писателей, главный редактор «Известий» и «Зять Хрущева» от «Джубей», главный редактор «Правды» Сатюков, Заведующие отделом агитации и пропаганды ЦК Ильичев, поэт Грибачев и другие быстро соорудили 700-страничную книгу «Бестселлер» «Лицом к лицу с Америкой». В кинотеатрах по всей стране показывали два фильма. В одном рассказывалось, как простой мальчишка, сын Шахтера, стал одним из самых могущественных лидеров мира. В другом – Изображалось триумфальное шествие Хрущева по Америке, в котором Эйзенхауэр выглядел как никчемное приложение. Хрущев видел все это, слышал, и ему это нравилось. Но так было на поверхности, а в глубине страну терзали серьезные противоречия. Где-то и в чем-то они были отражением борьбы тех двух непримиримых людей – правоверного марксиста и убежденного прагматика, которые существовали внутри самого Хрущева. Перед страной стояли явно нестыкующиеся цели улучшить отношения с Америкой и в то же время неуклонно проводить ленинский курс на победу социализма во всем мире. Или радикально сократить вооруженные силы и военные расходы но так, чтобы не обидеть военных. Укреплять все власти КПСС, но без сталинских репрессий. Расширять демократию, но не меняя советского строя и не ущемляя прерогатив КГБ. Список этот можно продолжить. И все это не просто теоретические неувязки. Осенью грянул первый гром. В городе Тымертау в Казахстане, в палаточном городке, где жило около трех тысяч молодых строителей, начались беспорядки. Рабочие выражали недовольство плохими жилищными условиями и низкой заработной платой. На их подавление были брошены войска, и в столкновении погибло несколько десятков человек. Узнав о трагедии в Тымертау, Хрущев расстроился, но вывод был сделан в чисто хрущевском духе. Обещанную на 20-м съезде демократию вводить пока рано. Сначала надо добиться ощутимого роста народного благосостояния, и только потом можно отпускать вожжи. Иначе можно вызвать неконтролируемый взрыв недовольства. Но где взять деньги на развитие экономики? В поисках ответа на этот вопрос поздней осенью, зимой 1959 года